Глава пятая. Норланд. Весна 6658 года. от сотворения мира в Звездном храме. Деревню покинули давно, и люди уходили в спешке. Они бросали свои вещи и скарб, которые могли им пригодиться, и почему они торопились, я понимал. В Норланд пришла чума, черная смерть. Откуда и кто принес болезнь, неизвестно. Возможно, это проделки шведских купцов, которые торговались севером и почуяли, что вендели ослабли. Но уверенности в этом, как и доказательств, у меня нет. От поселения к поселению, от стойбища к стойбищу зараза распространялась по северным землям, и спасения не было, ибо люди бежали от болезни и сами ее разносили. Началось все осенью, если верить нашим проводникам Лапоном, а закончилось ранней весной. умерли многие местные жители а Вендели куда-то исчезли. Осмотревшись и прогулявшись по деревне, в которой ранее проживали Гест и покойный олов чей амулет лежал в моем кармане, я сделал некоторые выводы. Находясь за тысячу километров от своей родины, шаман узнал про и не ошибся. Видимо, духи предков сказали ему правду. Живности в деревне тоже нет. Никакой. Ни кошек, ни собак, ни овец, ни коров. Хотя сараи имелись, и за посёлком находились копны с сеном. Поселение Венделей больше похоже на борги шведов и норгов, чем на славянские городища. Сказывалось слияние культуры смешения кровей. Поэтому можно утверждать, что они уже давно не Венеды. Язык переначали, сильно одичали, и многие забыли, кто они, откуда и как пришли в эти земли. Вендели правили лапонами, иногда торговали с купцами и совершали воровские набеги на соседей. Привычный образ жизни, своя колея. А про будущее они не думали, и вот он закономерный итог. Пришла чума, и, бросив оленеводов, они сбежали. Куда могли направиться Вендели? Вариантов немного. Неподалеку есть лесное святилище марены, а за лесом в горах пещеры. Там шаманы проводили свои обряды, и часть жителей могла спрятаться в подземельях. Насчет взрослых не уверен, поскольку олов говорил, что его народ погиб. А вот дети и подростки должны находиться в укрытии, как и древние артефакты. Разумеется, если шаман не обманул. «Вадим!» — меня окликнул Хараяр Вепрь. «Что?» — я посмотрел на него. «Мы дорогу нашли. Проводник говорит, что она ведет к святилищу. По коням. Едем туда». Отряд у меня небольшой. Два десятка варягов, несколько разведчиков-следопытов из группы Калевилайны и пять варагов. Иван Берладник после прошлогодней битвы с Венделями и другими местными жителями проявил осторожность и вглубь Норланда идти не захотел. У него и без того забот много, ибо князь укрепляется на берегу, строит причалы и замок. Пока деревянный, а потом, если сможет потянуть, каменный поставит. Я ему не мешаю. У Берладника своя дорога, и с собой его звать не стал. Собрал информацию о том, что происходит в северных пустошах, взял лишь идеи двух проводников, а затем направился вверх по течению реки Пятиэльф. Добирались 9 дней. В опустевшие стойбище лопонов не заходили и чужое имущество не брали, ибо зараза могла сохраняться на вещах. Ведь до сих пор непонятно, какая именно болезнь косила людей, слишком расплывчатое понятие чума. А микробы глазом не увидишь. Выжившие попадались редко, и они, увидев нас, сразу убегали. Пусть бегут. Сейчас не до них. Наконец мы добрались до конечной точки путешествия, и вскоре, если удача мне улыбнется, я стану владельцем древних артефактов. Надо только Вендоле найти и Олафа, который моему появлению может не обрадоваться. Следовательно, про осторожность забывать не стоит. Покинув деревню Северян, по узкой дороге, которая петляла вдоль реки, мы направились на северо-запад. Впереди дозор и один проводник, испуганный пожилой мужичок. Следом основная группа, которая с правого фланга прикрыта рекой, а с левого — боковым дозором из следопытов. А еще есть мое чутье на опасность. Оно молчит, и это хорошо. Значит, засады нет. Весна на севере только начинается, и солнце светит, но не греет. Однако, несмотря на это, из походной сумки вылез живой. Змей до сих пор со мной. Зимой он впал в спячку и проснулся в тот день, когда я собирался покинуть рарок. Честно говоря, за многочисленными хлопотами и заботами я про него совсем забыл. Но тому, что он снова со мной обрадовался и взял живой-то с собой. Хотел еще соколов прихватить, да не вышло. Птицы заболели и остались в рараге под присмотром ловчих. Покинув сумку, змей прополз по моей спине и взобрался на плечо, после чего заснул. Ему все еще холодно, и, покосившись на него, я улыбнулся и потянул повод влево. Мы сворачивали с дороги в глухую чащу, к святилищу Венделей, но проехали немного. Дорога исчезла, и это понятно. Многие лесные капища имеют защиту из ловушек, и люди ходят к ним небольшими группами, чтобы враги не смогли сразу к нему выйти. Отряд спешился, и я снял живой это с плеча, а затем спрятал обратно в походную сумку. Все равно помощи от него пока никакой холодно. Десяток воинов остался сторожить лошадей, а остальные углубились в лес. Вскоре обнаружили первую ловушку, прикрытую дерном яму с острыми кольями, потом вторую, подвешенная между деревьями бревно с острыми шипами, а следом третью, спрятанные в прошлогодней опавшей листве колышки и капканы. К счастью, хемии обнаружили ловушки раньше, чем в них кто-то угодил. Мы их обошли и через полчаса вышли к святилищу Марены. Поляна. В центре каменный круг из речных валунов. Ровная плита, на которой лежали подношения богини. Засохшие цветы, какие-то травы, глиняные плошки с застывшим медом, резные фигурки и тряпичные куклы. А за плитой алтарем статуя Марены. Я ожидал, что это будет нечто монументальное. Может быть, каменная фигура метров пять высотой или выше. Однако статуя богини была самой обычной. Украшенный рунами резной дубовый столб и женское лицо. Если не обращать внимание на знаки, можно спутать Марену с Мерцаной, Макошью или Ладой. Просто лик. Сельское капище и не более того. Никакого зла рядом не ощущалось, да и не могло его быть. Конечно, Марена богиня смерти и увядания. Однако она не зло. Есть тьма, есть свет. И одно без другого немыслимо. Такова философия славян. Поэтому Марена может не только убивать, но и лечить и принимать боль человека, который принес дар от сердца и просит о помощи. Хотя в землях Венедов этой богине не поклонялись. Вспоминали, как положено, но отдельного культа и храмов в ее честь не было. Думаю, это связано с теми нехорошими поступками, которые творили предки Венделей, когда еще жили вместе с Венедами. подробности не знаю, но кровавые жертвы приносились, причем не только добровольные. Вот потому-то их на север и выбили. Ладно подумал я, прогулявшись по святилищу. «Посмотрим, что будет дальше». Воины стали нарезать вокруг поляны круги. Они бродили больше часа, и я уже собирался отдать приказ возвращаться к лошадям, но в этот момент один из разведчиков громко закричал. Что-то напугало бывалого воина, и я схватился за меч, а затем бросился на голос. Однако воевать было не с кем. Хемия стоял на краю обрыва, под ним глубокий овраг, а в нем трупы людей, много трупов. Старики, мужчины и женщины все вперемешку, все одеты, все целые зверье никого не тронуло, что странно. Они умерли давно, еще зимой, тела замерзли и потому не сгнили. Лишь весной они стали оттаивать, да и то не сразу, ибо свет солнца во овраг не проникал. И сейчас они сильно воняли, а на лицах мертвецов и открытых участках тел я заметил крупные черные фурункулы. Сомнений не было. Мы обнаружили венделей, которые покинули свое поселение и пришли к святилищу, а потом оказались во овраге. Кто принес сюда тела? Или люди, поняв, что больные, сами бросались с обрыва вниз? Ответа не было. «Уходим!» Я отдал команду воинам. Торопясь как можно скорее оставить место гибели сотен людей, варяги и следопыты рысью направились из леса. Никому не хотелось подцепить заразу, которая могла распространяться по воздуху, и когда мы выбрались из Чищобы, все облегченно вздохнули. Кажется, пронесло. Опять отряд выстроился в походный порядок, и, обходя лес по дуге, мы направились к горам. Но добраться к пещерам засветло не получилось, и я решил сделать остановку. Воины развели костры, и харояр выставил боевое охранение. Вокруг тихо и спокойно, опасаться некого и нечего. Однако с наступлением темноты я почувствовал смутное беспокойство, словно за нами кто-то осторожно наблюдает. А спустя пару минут к моему костру подсел Тапио, племянник Калевилайны, который в этом рейде командовал разведчиками, и он сказал. «Вождь, за нами следят». «Кто?» «Вендели». «Сколько их?» «Пятеро. Я видел двоих подростки». «Вооружены кинжалами и луками». Сумок и рюкзаков нет. Они пришли налегке. Значит, их дом или стоянка рядом. «Скрутить наблюдателей сможете?» «Двоих или троих, кто к нам ближе? Остальные держатся в отдалении и успеют сбежать». «Захватите, кого сможете». Он кивнул, поднялся и скрылся в темноте. Тишина. Только лошади всхрапывали и негромко переговаривались воины. Но спустя десять минут в темноте раздались громкие крики, а потом на границе света и тьмы Не долетев до костра, упала одинокая стрела. Воины всполошились, они не знали, что рядом Вендели, а потом снова возле моего костра появился Тапио, а с ним следопыты и пленники. Молодые Вендели были ошарашены тем, что они попались и постоянно дергались. Однако от нас не сбежишь, если мы сами не отпустим. И я начал разговор с первым пленником, темноволосым худым пареньком. свое имя назовёшь?» Он из-под лобья посмотрел на меня. И опустил голову вендель меня понял но решил играть в молчанку есть верные способы разговорить с любого молчуна но в данном случае можно не торопиться и я продолжил меня зовут вадим сокол я ведун и венецкий вождь сказав это я достал амулет шамана геста и покачал его перед лицом парня узнаешь вендель покосился на амулет и резко дернулся он его узнал и я спросил «Олаф в пещерах?» В этот раз пленник не выдержал и ответил. «Да». «Это хорошо. Сейчас тебя отпустят и беги к шаману. Скажи, что к нему гость, который принес последнее слово Геста». Кивнув следопытом, я дал им понять, что отпускаю пленника, и они его освободили. Парень медленно поднялся, покосился на своих сородичей, которых связали, и кинули рядом с костром, а затем просипел. «Что будет с ними?» не мои гости. Если договоримся, отпущу. Если нет, тогда смерть. Так что не стой. Поторопись». Молодой Вендель кивнул и резко отпрыгнул от костра, после чего петляя скрылся в темноте. Видимо, он опасался выстрела в спину, но в него, конечно же, никто не стрелял. Ночь прошла спокойно. Своим чередом наступило холодное туманное утро, и появился шаман. Он медленно шёл к нашей стоянке, не скрывался и выглядел именно так, как положено человеку его рода занятий. Древний матёрый старик, сгорбленный годами и с резным посохом в правой руке. На голове меховой шлем в виде волчьей головы, а на плечах — обшитая многочисленными перьями потёртая медвежья шкура. Шамана встретили следопыты и проводили к моему костру. Он присел на брошенное на земь седло, Смерил меня оценивающим взглядом и положил на колени посох. «Можно начинать серьезный разговор, но перед этим он указал на пленников, которые по-прежнему были связаны, и сказал...» «Отпусти, мальчишек, ведун!» Я кивнул воинам, они развязали вендели, и я спросил шамана. «Ты Гест?» «Это мое имя», — он слегка усмехнулся. «А ты Вадим Сокол?» «Так и есть». «Зачем я сюда прибыл, знаешь?» В моих руках появился амулет олофа «Знаю». Шаман протянул раскрытую ладони попросил. «Отдай». Спорить пока ни к чему. Я передал ему амулет, и он, тяжело вздохнув, снова посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Я не отвернулся, выдержал испытание на твердость духа, и Гест произнес. «Вижу, что есть еще у Венедов достойные мужи». Есть, согласился я. Краткая пауза. Он молчал, что-то обдумывал или подбирал правильные слова, а я его не торопил. Призрак брата приходил ко мне после смерти. Через пару минут сказал Гест. Олов хотел, чтобы я отдал тебе артефакты богов и вместе с последними венделами ушел под твою руку. Так мы избавимся от древнего проклятия, которая настигла наш народ. Но мне эта идея не по душе. Отчего же? Несмотря на кровное родство для вас, мы чужаки, я искал другие пути. Долго искал и о многом думал. Только ничего из этого не вышло. Нет иного пути спасения. Либо смерть и забвение, либо... «Потеря свободы и переселение». «Я не собираюсь лишать вас свободы». «Это сейчас не собираешься. А что будет потом?» «Опять 25», — промелькнула мысль. «Тут каждый год новые испытания. То крестоносцы, то внутренние свары, то еще какая напасть. А все думают о будущем, словно они могут его видеть». «Или Гест желает получить какие-то гарантии?» Ты намерен что-то предложить, шаман? Давай заключим сделку. И каковы условия? Мы отдаем тебе артефакты. Ты заберешь нас из этих мест и поселишь отдельно. А когда снова пошлешь свои корабли через океан, отправишь нас туда. Зачем? Я верю, что в иных землях наше племя возродится. Откуда ты знаешь про новые земли? «Духи подсказали?» «Они...» — шаман кивнул. «В принципе, мне от Венделей, кроме артефактов, ничего не нужно, и я согласился. Твои условия принимаются». «Ты дашь свое слово перед ликом нашей богини?» «Да». «Меня это устраивает». Он хотел встать, но я его задержал. «Погоди, у меня есть вопросы». «Спрашивай, ведун». Сколько людей в пещерах? Пять десятков и еще шесть. Взрослые есть? Только молодежь, не старше пятнадцати годков. А что стало с остальными венделями? Ты же был в нашем святилище и сам знаешь, что они погибли. Знаю. Однако, как они умерли? Шаман нахмурился, опустил голову и ответил. Я почуял вестников беды за день до их появления. Поэтому увёл молодёжь в пещеры и предупредил о беде вождя, который мне не поверил. Потом прибежали лапоны, они уже были больны, и зараза стала быстро распространяться. Вождь приказал убить носителей болезни, и люди, пролив кровь, обезумели. Кто-то выкрикнул, что спасти жителей посёлка сможет только богиня и мои сородичи пошли в лесное святилище. Что было потом, не ведаю. Несколько человек пытались попасть в пещеры, но я и мои мальчики завалили входы камнями и так спаслись. А почему тела твоих сородичей оказались в овраге? Не все погибли. Кого-то чума не смогла убить, и они сваливали тела в овраг. И где уцелевшие сейчас? Наверное, уже мертвы. Они потеряли разум и жаждали крови. Почему-то они решили, что кровь сможет прогнать чуму. Нам стоит их опасаться? Нет. Они ушли в начале зимы и больше не возвращались. Следы вели в сторону деревень, где проживают норги и изгои. А что с артефактами? Сколько их? Ты сам все увидишь. Задав еще несколько вопросов, Я приказал выдвигаться к пещерам. Отряд двигался на конях, а я вместе с шаманом пошел пешком. Хотел по дороге продолжить беседу, но не вышло. Шагая по каменистой тропе, он начал молиться и все, что мне оставалось, прислушиваться к его словам. «Слава тебе, великая темная мать! Слава тебе, дочь и мать богов! Слава тебе, владычица смерти и подательница жизни! Послышь меня, покровительница моего племени!» Услышь меня, наша праматерь, и наставь на путь истинный. Мы, дети твои, утеряли тёмную тропу и блуждаем в сумраке. Мы, потворники твои в мире яви, лишились божественной милости. Мы, потомки сыновей и дочерей твоих, не чувствуем опоры. Покажи милость, великая тёмная мать. Обрати на меня, последнего твоего слугу, свой взор. Посмотри на меня». «О, великолепная! И дай ответ! Правильно ли я поступаю, о вечная? Укажи верный путь. Дай ответ или знак. Выведи слепого на тропу и помоги!» Он говорил без остановки и время от времени бросал взгляды на небеса. Но его никто не слышал, и ответа, конечно же, не было. «Боги далеко, и сейчас им не до нас. Я это понимал, а шаман, судя по всему, не до конца». Гест продолжал надеяться. Поэтому ждал знака и бормотал свои молитвы пару часов до тех пор, пока мы не добрались к пещерам. Ход в пещеры находился невдалеке от реки. Тропка узкая, подняться можно только по одному, и шаман пошел первым. Однако я последовал за ним не сразу, потому что рядом с горой обнаружил румный камень, выход на тропу Трояна. «Выходит, место здесь непростое», — приблизившись к камню и осмотрев его, отметил я. Очень может быть, что в пещерах есть что-то интересное, помимо артефактов, и когда будет время, можно по ним побродить. Отвернувшись от рунного камня, я направился вслед за Гестом. Подъем был недолгим. Мы вошли в большую полутемную пещеру, остановились, и я осмотрелся. Есть два костра, и между ними разделанная туша коровы. Дым уходил вверх, в щели под сводом. Вдоль стен кучками стояли дети Венделей. В основном подростки от десяти до пятнадцати лет, но были и малыши не старше трёх-четырёх лет. Все худые и вид имели истощённый. Понятно, что зимой им было тяжело, но больше меня занимало другое. Каким образом шаман смог увести молодёжь из деревни? Неужели родители не возражали? «Всё-таки Гест что-то недоговаривает», договаривает подумал я и поторопил его. «Веди к артефактам». «Пойдём». Он пересек пещеру и и свернул в тёмный коридор. Разумеется, я с несколькими воинами, которые зажгли заранее заготовленные факелы, последовал за ними, и мы оказались в просторной комнате. Самый настоящий, которая была вырублена в скале, это сразу бросалось в глаза. А за ней ещё коридоры и снова помещения. Когда в этом глухом месте производились работы? Кто мог это сделать? Кому это было нужно? Как обычно, вопросов много, а с ответами туго. А почему так? Да потому что люди бродят по планете Земля почти 200 тысяч лет. Они создают цивилизации и сами их разрушают. Однако кое-что все же остается. Даже в мое просвещенное время, при наличии солидной научной базы и компьютеров, было много загадок, которые никто не мог разгадать. И подземное поселение, ставшее обителью шаманов племени Венделей, наверняка построено за тысячи лет до рождения Христа. Возможно, в ту благословенную эпоху, когда боги еще жили среди людей. Ведь не зря рядом выход на тропу Трояна. Впрочем, я выкинул мысли о прошлом из головы. Не до этого сейчас. Тем более, что мы добрались до хранилища артефактов. Очередная комната, и в ней три продолговатых сундука. Крышек не было, а дерево подгнило и держалось только за счет усиления из бронзовых и медных полос. «Владей, ведун!» Шаман, горделиво вскинув подбородок, Отступил в сторону и освободил проход. Я шагнул к первому сундуку и взмахнул рукой. «Караяр, неси факел!» Главный телохранитель с факелом встал рядом, после чего я заглянул в сундук. «Ну и что же я там обнаружил?» Кинжал с костяной рукояткой. Три обломанных копейных древка с рунными наконечниками, сверток материи, металлическое зеркало в оправе, слитки железа, каждый примерно по два килограмма весом. Небольшую раскрытую шкатулку с несколькими необработанными рубинами и полусотней изумрудов. Искусно сделанную железную корону. Второй сундук. В нем два коротких меча и три кинжала. Круглый щит, настолько маленький, будто его делали для лилипута. Слитки меди не меньше тридцати. Ветхий плащ красного цвета. Боевой топор, стальная цепочка, а на ней перстень с крупным алмазом. Третий сундук. Шлем, кольчуга, поножи, пара сапог, десяток сухих веток какого-то хвойного дерева, тряпичный мешок, кажется, с семенами, несколько книг из тонко выделанной кожи, предположительно телячьей, три бронзовых кольца, серебряный браслет, кузнечный молот, веревка с наконечниками для стрел, плыки неизвестного хищника, возможно, пещерного льва Махайрода, пояс из костяных пластин. Все это я увидел, не прикасаясь к вещам, и, осмотревшись, снова вернулся к первому сундуку. На миг замер, а затем провел над ним раскрытой ладонью. Какое-то сильное излучение имелось, сомнений нет, и сила, которую можно назвать магической или волшебной, в вещах была. Братца голой рукой за древние артефакты я остерегся. «Еще не время, ибо я не настолько крут, чтобы рисковать» и за плечами опыт, который подсказывал, что торопиться не стоит. «Ты знаешь, что это за вещи? Кому они принадлежали и в чем их суть?» Я посмотрел на шамана, который оставался у выхода, следил за мной, и, как мне показалось, в любой момент был готов броситься на утек. Гест поморщился и мотнул головой. «Нет». «Почему?» «Знания утеряны. Шаманы, которые были до нас, иногда пользовались артефактами» а мы с братом уже не могли. Кто последним прикасался к артефактам? Мой отец. И ничем хорошим это не закончилось. Что случилось? Он хотел взять железную корону и лишился руки. Она отсохла, и он потерял дар речи. А к вечеру у него отнялись ноги. Два дня отец лежал пластом и молчал, сильно мучился и умер. «Ты точно ничего про артефакты сказать не можешь?» «Не могу. Поверь, ведун, я не лгу». Опять я начал осматривать содержимое сундуков, а заодно поразмыслил над ситуацией, в которой оказался. «Итак, артефакты, которые принадлежали древним богам и героям, теперь мои. Цель достигнута. И что дальше?» «Отдавать артефакты волхвам не хотелось, ибо один раз они их уже потеряли» а последние события показали, что Венецкий Союз не так уж и устойчив. Следовательно, придется все спрятать, а потом самостоятельно или привлекая особо грамотных и надежных жрецов разбираться в сути вещей и предметов, которые являются национальным достоянием. Конечно, на это потребуется много времени. Но разве я куда-то тороплюсь? Есть тактические задачи, которые необходимо выполнять. А исследование артефактов – задача стратегическая. И сейчас проблема одна. Каким образом переправить артефакты в рарак Хотя это как раз и не проблема, а мелочь. Сундуки еще держатся. Под них подтянуть полага и сделать узлы, которые можно погрузить на повозку. В поселке Венделей парочку видел, а потом кораблем до моего города. Ответственным за транспортировку артефактов и Венделей назначу Хараяра – а сам отправлюсь домой по тропе Трояна. «Да, так и поступлю», — с удовлетворением подумал я. «Трояр — человек верный и неглупый, с поручением справится».